«Гоша!» – заорали хором даша с соседкой. «Сейчас же назад!» Но пес скрылся в глубине квартиры, махнув хвостом. Даша с Беллой переглянулись и неуверенно ступили в прихожую. Там обувь была разбросана по полу, да еще двери шкафа распахнуты настежь и валялись какие-то щетки. В квартире было три комнаты. Дарья с замиранием сердца отворила дверь в гостиную. «Боже мой!» – выкрикнула она невольно. В гостиной царил кавардак. Такой беспорядок не может устроить мужчина, когда он мечется в поисках свежей рубашки или подходящего к ней галстука. Такого не мог бы устроить и раненый носорог. «Мамай прошел», — вспомнила Даша бабушкину поговорку. И действительно, только дикая орда, яростная, неуправляемая, стремящаяся все смести на своем пути, могла оставить после себя такое. Все вещи из шкафов были выброшены и валялись на полу, а сами шкафы распахнуты. Посуда в серванте не побита, но видно было, что ее трогали и переставляли. Стулья валялись, ковер был весь измазан грязью из чужих ботинок, диван почему-то раскрыт, а на журнальном столике следы затушенных сигарет. Господи, помилуй! Белла Леонидовна в полном изумлении посмотрела на Дашу. «Это когда же не успели?» Даша, не слушая, рылась в ящиках серванта. Там лежали документы и деньги на хозяйственные нужды. Документы все были на месте, чего нельзя было сказать о деньгах. Впрочем, она не была уверена, возможно, Игорь переложил их куда-то, пока она отсутствовала. «Что взяли-то?» – близоруко щурилась Белла Леонидовна. Даша оглянулась. Разумеется, отсутствовали видеомагнитофон и маленький переносной телевизор. «Одежду, похоже, не тронули, только испачкали. Да кому нужна обычная повседневная одежда? Вот разве только...» Даша метнулась в прихожую, там в стенном шкафу висела убранная на лето ее песцовая шубка. Так и есть. Шкаф был разворочен полностью. Валялись какие-то рейки и доски. Шубу унесли вместе с мешком. Выскочил откуда-то в полном восторге Гоша, весь опутанный Дашиными колготками. Гавкнул от полноты чувств и снова пропал. Белла Леонидовна охнула и бросилась следом, а Даша вошла в спальню. Широкая двуспальная кровать, покрытая шелковым золотистым покрывалом, была на месте. Только покрывало выглядело так, будто его долго жевал крокодил. Зато туалетный столик был полностью разорен. Даша хранила там все свои немногочисленные драгоценности. Несколько колечек, брошку и две пары сережек. Золотые вещи исчезли, валялась только дешевенькая бижутерия. И если выдвинуть ящик, то за ним к стенке туалета она приклеила скотчем 820 долларов. Все, что удалось отложить на черный день. Даша так гордилась своей идеей, как спрятать доллары. Думала, что никто не догадается выдвинуть ящик до конца. Догадались, выдвинули. У Митьки в комнате повсюду разбросаны игрушки и какие-то тряпки. Там брать было нечего. Даша вернулась в гостиную и без сил опустилась в кресло, которое почему-то стояло посреди комнаты. Белла Леонидовна нашла своего кокера, избавила его от колготок и привязала в прихожей, после чего деловито принялась набирать 0,2%. Когда Даша, очнувшись, вышла в прихожую, соседку уже переадресовали на их районное отделение, и она описывала ущерб и диктовала адрес Дашиной квартиры. «Будут», — сказала она, повесив трубку, — «сказали, что минут через сорок». Привязанный Гоша обиженно напомнил хозяйке, что раз уж не дают порезвиться в квартире, то тогда пускай выводят на прогулку. Белла Леонидовна накапала Даши в рюмочку на стойку пустырника и удалилась, — пообещав вскоре вернуться. Даша совершенно машинально заперла за ней первую железную дверь, там замок был в полном порядке. Потом она побрела было в комнату, но на полдороге вспомнила о муже. Господи, она же не сообщила Игорю. А он тысячу раз твердил ей. Что бы ни случилось, сразу же звони мне на мобильный. Какая бы ни была ситуация, потеряла ключи, Вытащили кошелек в транспорте, захлопнула двери. «Сначала звони мне. Больше никуда, только мне. Я приеду и решу все проблемы». Даша набрала номер мобильного телефона, который она помнила наизусть. Муж отозвался сразу же. «Игорь», — заговорила она тихо, — «это я». «Ты откуда звонишь?» — удивился он. «Из дома. Я приехала пораньше». «Вот как?»